Глава двенадцатая. Блаженная мама. История из жизни. Вера с большой буквы. Для этой женщины всегда на первом месте была Вера. Не дочка Вера, а Вера в ее Бога. Для нее не стояла проблема выбора пойти на утренник к внуку в детский сад или на собрание своей общины. Община побеждала всегда. И все же она любила своих детей и искренне недоумевала, почему они живут своей жизнью и не делятся с ней своими проблемами. Муж давно приспособился к странной женщине, завел себе молоденьких любовниц. Она это знала, но признаков ревности не подавала. Она обслуживала семью как бы нехотя, по необходимости. Дети выросли, им пришлось самим обучаться тому, чему других детей учат дома. Они самостоятельно, через ошибки, жестокие переживания, учились красиво одеваться, поддерживать разговор в компании, соблюдать элементарные правила вежливости и этикета. Они сами искали свою дорогу в жизни и, к счастью, стали прекрасными родителями для своих детей. Какая она, блаженная мама? Можно было бы назвать такую маму религиозной, но я предпочитаю эмоционально более сильный вариант – блаженная. Если мама просто ходит в церковь, соблюдает посты и исповедуется, это, как правило, остается делом самой мамы. Нередки случаи, когда мамы даже не сообщают своим детям о том, что они религиозны. Может быть, стесняются детей атеистов, может, не считают, что должны уведомлять детей обо всех своих мировоззренческих точках сборки. Религиозные люди работают, порой занимают высокие и даже очень высокие должности – Они проводят время с друзьями, они ладят с детьми. Проблемы начинаются, когда человек становится блаженным, то есть полностью уходит в свою веру, заменяя ею остальной мир. Иногда блаженные мамы исповедуют традиционные религии, иногда попадают в секты. В обоих случаях они начинают читать только ту литературу, что приветствуется адептами их веры. В обоих случаях они говорят с окружающими лишь о том, что важно в их общине. И в любом случае с ними крайне сложно иметь дело. Наши успехи в карьере, рабочие поездки, отношения с супругом, даже первый зуб или первый шаг нашего ребенка ей не важны. Но она ужасается тому, что вы, например, не соблюдаете пост или не выполняете каких-то крайне необходимых для спасения души ритуалов. Вам кажется, что мама разговаривает с вами из другого мира, где совсем иная система координат, другие ценности, другие важно и неважно. А мне кажется, так и есть. Мама ушла в свой мир. Может быть, ее очень сильно обидел этот мир. Возможно, она потеряла ребенка, вашего брата или сестру. Возможно, она потеряла веру в справедливость. Может, точку опоры в какой-то момент почувствовала, что рушатся все мировоззренческие основы ее существования. Потеряла свою точку опоры и постаралась найти новую. Не случайно в конце 80 начале девяностых, х XX века Россию буквально захватили секты и экстрасенсы. Потеряв коммунистическую идеологию, люди стали искать ей замены. Жить без веры в чудо они не умели. Ваша мама сделала этот же шаг. Там в не ей легко и комфортно. Там у нее точные понятия добра и зла. Там ее окружают единоверцы. Там мир для нее наконец-то стал понятен и предсказуем. Ей кажется, что и в обычном мире вам с ней очень легко, а вам тяжело. Она каждым движением, каждым взглядом своим показывает, что вы греховны. Она старается учить ваших детей своей вере. И возмущается, когда вы объясняете детям, что бабушка не всегда права. Это вы для нее блаженные, а не наоборот. Что делать с блаженной мамой? Увы, это больно, но не пытайтесь вытащить ее в мир. С вероятностью 99% у вас это не получится. Только если вы видите, что мама лишь в начале погружения в религиозную общину, только если трезво понимаете, что спасение еще возможно, тогда боритесь. Привлекайте всех, вплоть до психиатров. Но не становитесь для своей мамы психологом сами, не учите ее жить. Родителям крайне сложно принимать поучения от своих детей, даже если речь идет о максимально адекватных родителях. Найдите в окружении мамы человека, которому она доверяет. Попросите его поговорить с ней. Лучше ни одного человека, а нескольких. Действуйте через ее друзей, знакомых, родственников, но не принимайте на себя роль учителя и обвинителя. Повторюсь, велика вероятность, что мама уже не захочет слушать ни друзей, ни родственников, ни вас. Она уже нашла своего учителя, нашла свою веру, и ей, наконец-то, стало хорошо. Она выливает в унитаз суп, который вы только что сварили, потому что сейчас пост, а суп с мясом — это грех. Всю кастрюлю выливает. Она будет вас с телефонным звонком в двенадцать ночи, потому что именно сейчас, полночь, непременно нужно молиться, иначе грехи не смоются. Она выбрасывает в мусор ваши очки. Я принесла святой воды, промой глаза с верой, и зрение восстановится. Не восстановилось? Ты мало веришь, мало. Сократите с ней свои контакты. Признайте за мамой право верить в то, что она считает нужным. Признайте за ней право жить той жизнью, которую она считает праведной. Разговаривайте с ней на бытовые темы и не давайте разговору уйти в религию. Еще один совет, следовать которому тяжело, но необходимо. Не оставляйте с ней наедине своих детей. Даже если она пообещает вам, что не станет говорить с ними о религии, вы оба знаете, станет. Если же ситуация становится критической, и вы понимаете, мама полностью ушла в общину, не затягивайте с консультацией юриста. Блаженные люди очень внушаемы. Они могут отнести в общину все деньги и фамильные ценности. Они могут переписать на общину все свое имущество, вплоть до квартиры. Они могут взять кредит и отдать все деньги на какое-то крайне важное с точки зрения общины дело. Поэтому, как ни больно это говорить, обезопасьте маму от нее самой».